Глава 14 Союз прибрежных городов Прошел месяц, медленно наливающийся теплом апрель. Титус задумчиво проводил его глазами, как мы провожаем проезжающий по улице автобус, заполненный незнакомыми людьми и едущий в неизвестном направлении. Какие-то детали, конечно же, способны привлечь наше внимание но мы даже не разделяем автобусы тех людей, которых он везет. Апрель был там, по другую сторону с окон, а он, Титус, здесь, в комнате, заваленной бумагой, уставленной пустыми чашками и плотно забитой никому невидимыми, кроме него самого, образами новой книги, начатой в тот самый вечер, когда наследник Сан-Маринский вернулся от Марка. Титус торопился. До конца света оставалось менее четырех месяцев. Писал жадно, упиваясь каждой строчкой, отрекаясь каждым написанным словом от прежнего трехлетнего воздержания. Почти не выходил на улицу и узнавал новости главным образом из вечернего Сан-Марина, чей тиража рос как на дрожжах и уже приближался, кажется, к десяти тысячам экземпляров, которые в мгновение ока расходились по всему побережью. Жизнь в городе, описанная бойким пером большого феодала, бурлила, била через край и мало напоминала юдоль отчаяния и скорби, которую вот-вот должны захлестнуть волны потопа. Напротив, казалось, город пережил нечто вроде революции и теперь живет исключительно надеждами на прекрасное будущее, что наступит вместо предсказанного ужасного конца, даже на зло ему. В Сан-Марино непрерывно возникали и зачастую тут же распадались всевозможные союзы и комитеты горожан, выступавшие за или против самых разнообразных материй отношения или не ношения, шапок по воскресеньям и сохранение или замена городского флага до союза уверовавших восьминого Левиафана и комитета в поддержку истинного наследника Сан-Маринского. Члены этих объединений проводили бесчисленные собрания, сходки, шествия и главной своей задачей, похоже, видели отличие от участников прочих собраний ради чего одевались самым неожиданным образом или же украшали свои одежды весьма диким сочетанием цветов. Так, например, участники комитетов в поддержку истинного наследника повсюду ходили на высоких каблуках, дабы показать, что находятся выше всех и потому обо всем осведомлены лучше других». Самым же многочисленным и стабильным из всего этого зоопарка неизменно оставалось «Братство электрических лампочек». Дважды в день, в восемь утра и в восемь вечера, они устраивали торжественное шествие по главной городской улице, вышагивая от восточных городских ворот к западным и раздирая глотки криком». «Электрические лампочки! Мы ищем электрические лампочки!» Впрочем, к середине месяца у них в сан марино появились достойные конкуренты. Откуда-то с юга в город заявилась толпа бродяг, называвшаяся «Свидетелями пяти стихий». Так как горожане разогнали всех стражников герцога, Эти свидетели беспрепятственно проникли в город и нашли тут благодатную почву для своих проповедей, смысл которых заключался в том, что для спасения человечества непременно нужно вновь привести в гармоническое состояние четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух, а соединит их пятая стихия — человек поэтому надо принести небесам жертву и вся проблема заключается в том чтобы правильно ее выбрать титуса посещали смутные сомнения относительно происхождения этого учения пока однажды они не превратились в уверенность после прочтения вечерним сан марина заметки посвященной этой зловещей набирающей силу секте а заодно и интервью с ее главарем по имени Джузеппе. Этот мрачный персонаж, поражающий размерами своего живота, сам похожий на Левиафана, объявил себя целителем человечества от смертельного недуга. Его лекарство — тоже смерть, но смерть не всех, а того одного, кто виновен в людских бедствиях. Имя нашего собеседника — Джузеппе. Он рассказал нам, что пришел к своей вере через озарение». Было дело. Однажды вечером в трактире. Вдруг понял, надо убить кого-то, и тогда вся эта хрень прекратится. Просто нашло озарение, понимаешь, оттуда, свыше. Решили убить монаха, но тот сбежал. Помог ему один придурок. Так я понял, что жертву нужно найти, а не встречного кошмарить. Как найти? Я будто запах чувствую, похож на запах пирогов с печенью и луком. Иду на него». «Так мы пришли сюда, Сан-Марина. Здесь запах отчетливый. Думаю, идет с горы или замка самозванца. Что мы хотим сделать? Да, навряд ли самозванец выйдет за городские ворота и придаст себя в наши руки. Будем собирать сторонников. Тысячу, десять тысяч, сто. Потом пойдем в замок и сметем его с лица земли». Какие еще новости узнавал Титус из газеты? Вода продолжала пребывать. Не слишком быстро, но при том было понятно, что через пару месяцев она достигнет невыразимого, но предсказуемого критического уровня и сразу же затопит очень большие пространства. Виды на урожай становились все хуже. Похоже, никто уже и не надеялся его собрать. Титус иногда задумывался над тем, откуда подвозят припасы в город и надолго ли их хватит, но затем отгонял от себя эти мысли как малозначительная. Революционная лихорадка, между тем, охватила не только Сан-Марина. Другие города тоже восстали против власти герцога. Ходили слухи, что собирается некая армия, которая вскоре выступит в поход на самозванца. По другим сведениям, в Сан-Марина вот-вот должны были прибыть рыцари из Палестины. Титус относился к чтению газеты «Вечерняя Сан-Марина» теперь выходивший исключительно по утрам, как к важной и ответственной работе. Вместе с ней он словно проживал какую-то другую, необязательную жизнь, что давало ему полное основание сосредоточиться на жизни обязательной, той книге с весьма неожиданным сюжетом, которую он начал писать впрочем получилось так что одну новость причем не самую последнюю он узнал сам выйдя однажды ближе к вечеру через черный ход из дома ростовщика подышать свежим воздухом наследник крался как тать натянув низко на голову капюшон плаща благодень был дождливый избегал людных толп и собраний всевозможных объединений горожан что несмотря на погоду продолжали месить грязь своими процессиями На рыночной улице наследника обогнала вереница корец с вычурными гербами на дверцах. Титус запомнил один из них — торговые весы и хлыст, которым подстегивают лошадей. В тот самый момент, когда он разглядывал герб, занавески над дверцей раздвинулись, и показалось тонкое женское лицо, надменное и притом любопытствующее. Затем экипажи — Титус насчитал их ровно десять, с грохотом скрылись из поля зрения. — Кто бы это мог быть? — с наигранным интересом спросил голос прямо у него на духом. Хитро поблескивая своими черными глазами, в двух шагах от Титуса стоял большой феодал и тоже смотрел вслед экипажем. Понятия не имею, — честно ответил наследник. — Правда? Между тем, ваша светлость только что узрела баронессу лисива — Собственной персоной. «Баронессу — Баронессу? — переспросил Титус, начиная что-то подозревать. — Ищешь сюжеты для раздела светской хроники? — Скорее, для военной, — буркнул большой феодал, беспокойно оглядываясь по сторонам. — Баронесса возглавляет совет одиннадцати городов, у которого всего две задачи — вести торговлю и объявлять войну. Как видите, изволила она прибыть сюда вместе со всем советом. О торговле сейчас может подумать, пожалуй, только состоящий в нем от Сан-Марина ростовщик Михаэль. Значит, остается война. Спина похолодела. Титус еще ничего не знал, но уже понимал, что все поменялось. Наследник развернулся и со всех ног припустил к дому ростовщика. Экипажи в самом деле в крифе и в кость стояли поблизости, полностью перегородив улицу для проезда. На пороге дома, рядом с приоткрытой дверью, обнаружился Павлес, отчаянно будто дозорный, вертевший головой. Распознав Титуса, он радостно хлопнул в ладоши. — А вот и ваша светлость. Мы вас уже заждались. Баронесса Лисива готова выслушать ваш план. Титус споткнулся и чуть не нырнул лицом в грязь. — Выслушать план? Разве у него был какой-то план? Павлес, внешне соблюдая все знаки уважения, схватил Титуса за руку своими короткими толстыми пальцами и увлек внутрь дома, передав там Михаэлю, который в свою очередь потащил Титуса переодеваться в парадное платье, вслед за тем уже вдвоем с вновь появившимся Павлисом, они отвели его в гостиную на первом этаже. Здесь по-домашнему пылал камин, было тепло и сонно. Перед камином стояло полукругом одиннадцать стульев, десять из которых были заняты людьми разного возраста, пола и телосложения, но все они без исключения были со вкусом превосходно одеты. Взгляд сразу выделил из вереницы лиц то самое, тонкое, но крайне надменное — баронесса одетая в черное, с серебристыми блестками платье и с какой-то книгой в руках. Титус сразу понял, что в этой комнате главное, скорее она, а не он, наследник Сан-Маринский. Тем не менее, все десятеро дружно встали и склонились в поклоне при его появлении. Баронесса, правда, исполнила его так, что поклон можно было принять за ироничный кивок. Без единого слова Михаил провел Титуса к высокому, обитому бордовой тканью креслу, поставленному прямо напротив стульев. Когда наследник сел, также уселись все остальные. Следующие пару минут они провели в молчании. Кажется, члены совета изучали внешность Титуса, сравнивая ее со своими воспоминаниями о герцоге. Наконец баронесса сообщила. — Да, — Вы похожи, как две капли воды. Если бы не какое-то загадочного происхождения обаяния в ее голосе, он легко мог бы показаться низким и грубым. Титус не нашел, что ответить, и молча кивнул головой. — Ваше желание восстановить справедливость похвально. — Ваша скромность также заслуживает всяческих похвал. — Баронесса, мы обдумали предложенный вами план. — План? Он кажется наиболее разумным в сложившейся ситуации. Через две недели у вас будет пять тысяч солдат и осадное орудие. — Что я буду должен со всем этим сделать? — Взять штурмом замок и сгнать оттуда самозванца. — Думаете, это остановит потоп? Баронесса лисиво пришпилила наследника к стулу холодным взглядом своих темных глаз. Целых три секунды Титус упивался надеждой, что его все-таки оставят в покое. Но вслед за тем баронесса сказала голосом по тону, напоминающим стук молотка на аукционе. «Народ так думает», — потом добавила, — «народ всегда знает правду. Мы с вами не можем этого объяснить, но это так». Дальнейший разговор состоял исключительно из приземленных деталей. Собравшиеся подробно обсуждали, как разместить и накормить в Сан-Марино пятитысячную армию, кто сколько будет за то платить, а также, среди прочего, какие доспехи и оружие уже заказаны истинному наследнику, дабы все могли сразу понять, кто есть кто. «Я никогда не руководил армией», — неуверенно попытался изменить русло беседы Титус. «Не страшно. Вы просто символ, символ надежды на спасение, наше знамя, которое поведет остальных за собой». Глаза баронессы Лисива снова остановились на Титусе. Он мог поклясться, что она подсчитывает в уме общую сумму инвестиций, только что сделанных в истинного наследника Сан-Маринского. «Я всегда подозревала, что дело здесь нечисто». Эти странные совпадения, за которых герцог неизменно выигрывал в торговле. Даже меня ему всегда удавалось обводить вокруг пальца. Меня!» Баронесса, все еще исследуя наследника оценивающим взглядом, рассмеялась сухим жестким смехом, словно никому из смертных не дозволялось обмануть баронессу Лисиева, даже обладателю волшебного пера. Титус тяжело вздохнул. Похоже, он не только знамен надежды, но и орудие мести за неудачные торговые сделки прошлого. Вернувшись к себе, наследник обреченно залез с ногами в кресло и долго сидел вот так, разглядывая по очереди то свои красно-белые коленки, то стол напротив, покрытый толстой россыпью бумаги последние события означали конец двойной жизни, которую он вел целый месяц, формально изображая истинного герцога и занимаясь притом своими делами. Теперь из него хотят сделать что-то вроде лорца с мощами, посадить на коня и отправить впереди людской толпы штурмовать замок сотни. Тысячи погибнут от стрел, пороха и чудесных машин двойника, но все равно армия будет столь велика, что остановить ее не удастся. Замок падет, двойника разорвут на мелкие кусочки. Все это от имени и во имя его, Титуса, истинного наследника Сан-Маринского. А затем очень скоро станет понятно, что море не приняло жертву. Грустный какой-то конец правого слова. Кто-то постучал в дверь. Титус уставился на нее, затаив дыхание, как будто его можно было услышать снаружи. Он не хотел никого видеть, не хотел ничего говорить. Дверь, тем не менее, медленно приоткрылась. На пороге стояла Лея в зеленом охотничьем костюме. — Ну что, вашу светлость можно поздравить? Через две недели мы возьмем штурмом замок. Титус молчал. — Ты не рад? Или так обрадовался, что не можешь сказать ни слова? — Я очень устал от встречи с буронессой. Пробормотал он наконец, запоздала, снимая ноги с кресла. — Мне, наверное, нужно отдохнуть. Лея фыркнула игриво, зашла в комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Титус прежде не видел ее такой напористой, но при том податливой, хотя хорошо чувствовал, зачем именно она пришла. В самом деле, мягко ступая, Лея приблизилась к его креслу, обошла наследника, как кошка, добычу, по кругу и уселась на ковер прямо рядом с его коленями. Опять же, как кошка, игриво потерлась о них плечом. Он смутно припоминал свои трепетные мысли о таинственной незнакомке, подкидывающей ему в окна письма и оберегающей каждый его шаг. Нет... Все ушло совсем в другую сторону. Это точно не та концовка, что нужна всей этой истории. Ты совсем меня не замечаешь. Все пишешь и пишешь. О чем? Зачем? Он почувствовал себя загнанным в самый последний, самый тесный угол. — По сюжету у нас должны быть романтические отношения, да? Лея вздрогнула. я кажется, прошла и через его тело. — Похоже ты уже перестал различать, где твоя книга, а где настоящая жизнь. Лицо Титуса вспыхнуло. Он произнес вслух то, что должно было остаться мыслью. Пробормотал в оправдание. Как тут разобраться, если все началось с моей рукописи? Лея уже стояла на ногах. Он не успел заметить, как она поднялась с ковра. Ты стал тем, кто ты есть, благодаря мне. И сделала я это потому, что так к тебе отношусь. Наследник молчал, уперевшись взглядом в кусок лилового ковра под ногами. Язык стал свинцовым, просто невозможно было выговорить спасибо тебе, которые от него так ждали. Он и сам не знал, благодарен ли. Не дождавшись ответа, и вышла. Титус, просидев без движения еще с полчаса, вслед за тем тоже стремительно вскочил с кресла, Подбежал к столу и начал лихорадочно тасовать свои бумаги. Он принял решение, что еще до конца дня должен сбежать из сан марина